Глава девятая. Совсем стемнело, когда Тереза потеряла из вида Ферруччо. Она отослала лодку, которую она с утра наняла, заплатив за неё заранее в специи. Во время переезда с парохода в Порто-Венеры она заметила, что перевозчик был пьян. Она боялась возвращаться вдвоём с этим человеком и в надежде найти другую лодку отпустила его. Но, подумав о возвращении, Она вспомнила свою бедность. Ничего не было проще, как вернуться в Специю, в гостиницу Мальтийского креста, где она накануне останавливалась с Лораном заплатить там за лодку и подождать приезда Палмера. Но её отравляла мысль, что она была без гроша и что Палмер должен был заплатить за её завтрак. Это ничтожное препятствие было, однако, непреодолимо, особенно при их теперешних отношениях. Ко всему присоединялось довольно сильное беспокойство об его поведении. Она заметила раздирающую душу тоску, с какой он на нее смотрел, когда она уезжала из Флоренции. Ничто не могло помешать их свадьбе, но все-таки она предвидела много затруднений для Палмера. Тереза инстинктивно решила остаться до новых событий в Порто-Венере. Она свободно могла провести четыре или пять дней, так как в её чемодане были золотые вещи и часы с цепочкой. Этот залог она могла оставить до получения денег за работу, которые были высланы ей из Генуи в виде векселя к банкиру. Она поручила Вичентина брать её письма на почте в Генуи и пересылать их в специю. Необходимо между тем было переночевать где-нибудь, а местечко порта венере далеко не было привлекательно. Со стороны фарватера, до самого берега моря, дома его высоки, но в центре города они так мало возвышаются над уровнем вершины скалы, что во многих местах приходится нагибаться, чтобы пройти под навесом их крыш, часто простирающихся до середины улиц. Эта узкая и крутая улица, вымощенная грубым плетником, была наполнена детьми, курами и большими медными сосудами, которые помещались под крышами для стока дождевой воды ночью. Эти сосуды являются местными барометрами. Пресная вода здесь встречается так редко, что при первом появлении тучки с попутным ветром хозяйки торопятся выставить у своих дверей все маломальские годные сосуды, чтобы не потерять ни одной капли драгоценной небесной влаги. Проходя мимо открытых дверей, Тереза заметила жилище, которое ей показалось опрятнее других и где не так сильно пахло маслом. На пороге стояла бедная женщина с кротким и честным лицом, внушающим доверие. Эта женщина предупредила ее желание и заговорила с ней по-итальянски или приблизительно на этом языке. Троза могла сговориться с этой доброй женщиной. Та ее любезно спросила, что она ищет. Троза вошла, осмотрела помещение и осведомилась, может ли она располагать этой комнатой на ночь. «Да, конечно, я вам дам комнату еще лучше этой». Вам будет там спокойнее, чем в гостинице. Вы, по крайней мере, не услышите, как поют матросы всю ночь. Но я не содержу гостиницу, и если вы не хотите причинить мне неприятность, то вы завтра скажете громко, что знали меня раньше. «Хорошо», — ответила Тереза, — «покажите мне эту комнату». Ей пришлось подняться несколько ступеней, и она очутилась в бедной просторной комнате, откуда открывалась огромная панорама на море и залив. Ей она сразу понравилась, может быть, потому, что она ей казалась убежищем от уз не совсем для нее желательных. Там она написала своей матери на другой день следующее. «Дорогая моя, возлюбленная, весь день сегодня я спокойна и вполне свободна на... не знаю, на сколько дней или лет. Я все должна решить сама. Судите о моем положении. Эта роковая любовь, которая так вас пугала не возобновилась и не возобновится. На этот счет не тревожьтесь. Я сопровождала моего бедного больного и рассталась с ним вчера вечером. Если мне и не удалось спасти его страждущую душу, о чем я не смею помышлять, все-таки я исправила его и дала ему познать сладость дружбы хоть на несколько мгновений. Он навсегда излечился от своих вспышек, так, по крайней мере, он уверяет, но я отлично понимаю, видя его противоречия и желание вернуть прошлое, что в глубине его сердца еще таится что-то. Не знаю, как назвать это чувство, любовью ли, хотя это не любовь. Увы, да, этот ребенок хотел бы иметь любовницей Венеру милосскую оживленную дыханием моей заступницы, святой Терезы, или чтобы эта женщина сегодня превратилась бы в Сафул, а завтра в Иоанну Дарк. Горе мне. Я поверила, что, украсив меня в своем воображении всеми атрибутами божества, он не откроет глаза через день. Вероятно, я была очень тщеславной, сама того не подозревая, если могла подумать, что сумею вдохновить его. Нет, клянусь вам, я не была такой, я не думала о себе. Когда я приносила себя в жертву, я сказала ему, «Если необходимо, чтобы ты любил меня, будь по-твоему». Я не изменюсь, даже если ты разобьешь мое сердце. И он разбил мне сердце. Но разве я могу жаловаться? Я это давно предвидела и заранее покорилась. А все же я пала духом, возмутилась и страдала, когда настал этот ужасный момент. Но потом я поборолась свою слабость, и Господь послал мне исцеление скорее, чем я смела надеяться. Теперь я буду с вами говорить о Палмере. Вы желаете, чтобы я вышла за него замуж? Он тоже этого хочет. И я сама хотела прежде. Но теперь хочу ли я? Что сказать вам, моя дорогая? У меня явились сомнения. Может быть, он сам виноват? Он не мог или не хотел остаться со мной последние минуты, которые я провела с лараном Он покинул меня на три дня. Вполне для меня безопасных, я это знала. Но Палмер, знал ли он это? и мог ли ручаться? Или что еще хуже, быть может, он решил про себя, что необходимо все выяснить? В этом было какое-то романическое самоотвержение с его стороны или излишняя деликатность, которая происходила, конечно, от хорошего чувства у такого человека. Но я невольно задумалась. «Я писала вам, что произошло между нами». Кажется, он поставил себе священной обязанностью возвысить меня в общественном мнении и потому хочет жениться на мне. Я была ему бесконечно благодарна и тронута от всей души. Я сказала «да». Я обещала быть его женой, и я чувствую, что никогда не полюблю его сильнее, чем теперь. А все-таки сегодня я колеблюсь. Мне все кажется, будто он раскаивается. Причудилось ли мне это? Право, не знаю». Но отчего он не поехал со мной? Когда я узнала об опасной болезни моего бедного ларана, он не ждал, чтобы я ему сказала «Я еду во Флоренцию». Он сам мне сказал «Едем». Те двадцать ночей, которые я провела у изголовья ларана, он их провел в соседней комнате и ни разу не сказал мне «Вы убиваете себя, а только отдохните, тогда вам легче будет ухаживать за ним». И не замечала в нем и тени ревности – Казалось, в его глазах я не могла сделать достаточно много для спасения этого неблагодарного ребёнка, усыновлённого нами. Его благородное сердце чувствовало, что доверие и великодушие увеличивали мою любовь к нему, и я очень ценила его чуткость. Он как бы возвышал меня в собственных глазах, и я гордилась тем, что могу принадлежать ему. Так почему же этот каприз или просто нерешительность в последнюю минуту? Непредвиденное препятствие? С его силой воли я не верю ни в какие препятствия. Мне скорее сдаётся, что ему хотелось проверить меня. Признаюсь, это меня обижает. Увы, я сделалась очень подозрительной с тех пор, как я пала. Не в порядке ли это вещей? Как мог он такой чёткий этого не понять? Или, может быть, он передумал, наконец согласился с моими доводами и не будет настаивать на своём Что здесь удивительного? Я всегда знала, что Палмер — человек осторожный и рассудительный. Я очень поразилась, когда неожиданно открыла в нём затаённые сокровища умиления и доверия. Весьма возможно, что он принадлежит к людям, которые увлекаются при виде страданий и страстно привязываются к жертвам. Это инстинкт людей хороших, высшее сострадание сердец счастливых и чистых. Сколько я повторяла это себе, когда я любила ларана, потому что исключительно из жалости я привязалась к нему. Все это моя дорогая и нежно любимая, я не посмела бы сказать Ричарду Палмеру, если бы он был здесь. Я боялась бы огорчить его своими сомнениями, и я теперь в большом затруднении, так как все-таки я сомневаюсь и страшусь за будущее». Не будет ли он играть смешную роль своим браком на женщине, которую он уже любит десять лет, по его словам? Ведь он ни разу не заикнулся об этом прежде, а решил высказаться именно в то время, когда я осталась одна, покинутая и оскорбленная другим. Я жду приговора своей участи в ужасном и вместе с тем великолепном морском порте. Может быть, Палмер в специи в трех милях отсюда — Там мы условились встретиться. Я же, как какая-нибудь капризница или трусиха, не могу решиться пойти к нему и сказать «Вот и я». Нет-нет, это невозможно, если он сомневается во мне. Тому я прощала ежедневно несколько унижений, а этому я не позволила бы и тени подозрения. Кажется, это несправедливо? Нет, теперь я жажду полного счастья в любви или ничего. Разве я искала его любви?» Он сам предложил мне ее, уверяя, что она откроет мне небо. Тот прямо предупреждал, что это будет ад, и он не обманул меня. Не надо, чтобы Палмер заблуждался и невольно меня обманывал. Тогда после этого нового заблуждения я буду говорить, как Лоран, что я лишаюсь надежды по своей же вине. Не знаю, как бы я вынесла жизнь с таким убеждением. Простите, моя дорогая, наверное, я огорчаю вас своими горестями, но вы просили поделиться ими. Не тревожьтесь насчет моего здоровья, я прекрасно себя чувствую. Перед моими глазами расстилается бесконечное море, а над головой самое великолепное небо. У меня все есть, я остановилась у честных людей, и весьма вероятно завтра же напишу вам, что мои сомнения рассеялись. Любите вашу Терезу, она по-прежнему обожает вас. Палмар действительно еще накануне приехал в Специю. Он приехал туда нарочно за час до отплытия Ферруччо. Он не нашел Терезу в гостинице Мальтийского креста и, узнав, что она провожала ларана стал дожидаться ее возвращения. В девять часов вечера перевозчик, служивший в гостинице, вернулся один. Этот славный малый редко бывал пьян. Его возбудила бутылка шипра, подаренная ему лараном после обеда, Он ее выпил, пока друзья останавливались на острове Палмария, и охмелел. Он только помнил, что проводил синьора и синьору до парохода Ферруччо, но после не доставлял ее обратно в Порто-Венеры. Если бы Палмер расспросил его спокойнее, он бы увидел, что сведения перевозчика были неточные и смутные, но Палмер, несмотря на свой невозмутимо равнодушный вид, был очень вспыльчив и горяч. Он вообразил, что Тереза уехала с Лораном, уехала в тихомолку, краснее и не решаясь признаться в правде. Он поверил этому и провел в гостинице ужасную ночь. Но мы не задали себе целью рассказывать историю Ричарда Палмера. Мы озаглавили нашу повесть «Она и он», то есть Тереза и Лоран. Так что мы скажем о Палмере только необходимое для выяснения последующих событий. Его характер, вероятно, разъяснит нам его поведение. Поспешим сказать в трех словах, что Ричард был человек порывистый, романичный и гордый, но сила воли не всегда у него равнялась возвышенности его идей. Иногда, желая победить природную человеческую слабость, он увлекался великодушными, но вполне несбыточными мечтами. Он рано встал и отправился погулять по берегу, помышляя о самоубийстве, но от этого его спасло презрение к Терезе. Потом усталость тревожной ночи стала входить в свои права, и он образумился. Ведь не следовало ему забывать, что Тереза была женщиной. Он не должен был бы подвергать ее такому испытанию. Но раз это случилось, и Тереза, стоящая в его мнении так высоко, не устояла против своей злосчастной страсти, невзирая на самые священные обеты, то уже нельзя верить ни одной женщине — И все они не заслуживали жертвы жизни порядочного человека. Только что Палмер пришел к столь утешительному заключению, как подъехал элегантный черный катер, в котором сидел молодой моряк. Восемь гребцов, быстро подвигавшие длинную тонкую лодку, подняли белые весла с военной ловкостью, а офицер сошел на землю и направился к Ричарду еще издали, узнав его. Это был капитан Лауссон, командир американского фрегата «Союз», который стоял целый год в заливе. Известно, что морская администрация посылает крейсировать на несколько месяцев или даже лет лучшие пароходы, предназначенные для поддержки торговых сношений в различных местах земного шара. Лауссон был другом детства Палмера, и американец дал Терезе рекомендательное письмо к нему. В случае, если бы она захотела посмотреть пароход. Палмер думал, что он заговорит о ней, но ошибся. Лаусон никакого письма не получал и никого не видел. Он повел Ричарда позавтракать на фрегат. «Союз» уезжал отсюда в конце весны. Палмеру пришло в голову воспользоваться этим случаем, чтобы вернуться в Америку. Он воображал, что порвал окончательно с Терезой. Тем не менее он решил остаться в специи, ведь море благотворно на него действовал в тяжелые минуты. Он остался еще три дня, проводя гораздо больше времени на американском пароходе, чем в гостинице Мальтийского креста. Он пытался заняться изучением навигации, которым он интересовался большую часть своей жизни, как вдруг однажды за завтраком один молодой мичман рассказал ему полушутя, полусерьезно, что он влюбился вчера и что предмет его страсти был весьма загадочный. Он хотел посоветоваться на этот счет с таким светским человеком, как господин Палмер. Ей было 25 или 30 лет, он видел ее у окна, она вязала кружева. Все простые генуэзские женщины занимаются плетением таких грубых кружев. Прежде это было доходной отраслью торговли, пока не были изобретены ремесленные станки. Все-таки многие женщины и девушки приморских стран занимаются этим ремеслом. А эта особа, внушившая страсть молодому ничману, принадлежала к числу ремесленниц не только по роду занятия, но по бедности своего жилища. Однако покрой её платья и благородные её черты возбудили в нём сомнения. У неё были волнистые волосы, не то белокуры, не то каштановые, задумчивые глаза и бледный цвет лица. Она отлично видела, что молодой офицер смотрел на неё с любопытством из гостиницы, где он приютился от дождя. Она даже не удостоила его взглядом и не спряталась от него. Она представлялась ему живым воплощением олицетворенного равнодушия. Морячок еще рассказал, что он расспрашивал содержательницу гостиницы в порто Венеры. Она ему ответила, что эта незнакомка жила здесь три дня у одной старой женщины, которая выдавала ее за свою племянницу — Но, вероятно, она сочиняла, потому что была известной интриганкой и сдавала плохие комнаты в ущерб её отличной гостинице. Она завлекала проезжих и кормила их, но, вероятно, плохо, так как была бедна, и её презирали богатые люди и знатные путешественники. После этого сообщения... Молодой мичман поспешил пойти к старухе и попросил у нее комнату для одного своего приятеля, надеясь таким образом разузнать у нее что-нибудь про незнакомку. Но старуха была неподкупна и нема. Описание незнакомки привлекло внимание Палмера. Оно подходило к Терезе. Но что делала она там и почему пряталась в Порто-Венере? Конечно, она была не одна. Вероятно, Лоран скрывался где-нибудь вблизи. Палмер спрашивал себя, не уехать ли ему в Китай, чтобы не быть свидетелем ее несчастья. Но он принял самое разумное решение самому во всем убедиться обстоятельно. Он тотчас поехал в Порто-Венере и без всякого труда нашел там Терезу. Произошло горячее и откровенное объяснение. Оба были чересчур правдивы, чтобы дуться друг на друга. Они тотчас признались, что сердились оба, Палмер за то, что Тереза не сказала ему, где она остановилась, а Тереза за то, что он так плохо искал ее и так долго не находил. «Друг мой», — сказал он, — «вы меня упрекаете точно, я покинул вас в опасности. Я ведь не верил в опасность». «Вы были правы, и я очень вам благодарна. Но отчего вы были так грустны, когда я уезжала? И почему, приехав сюда, вы не нашли меня с первого же дня?» «Значит, вы предполагали, что я уехала, и бесполезно меня искать?» «Выслушайте меня», — сказал Палмер, избегая прямого ответа. «И вы убедитесь, что за эти дни у меня было много неприятностей, и я легко мог потерять голову. Вы тогда поймете, отчего я прежде прошел мимо собственного счастья и не сделал вам предложения. Я ведь знал вас почти ребенком. Я тогда был любовником женщины, которая жестоко надругалась надо мною. В течение десяти лет я считал своим долгом исправлять и защищать ее. Она же отплатила мне самой черной неблагодарностью и обманула меня. Я расстался с ней, забыл ее и начал располагать возвращенной мне свободой. И вдруг я встретился с этой женщиной как раз, когда Лоран уезжал из Флоренции. Я был уверен, что она в Англии, а она снова хотела меня поймать, потому что ее бросил ее новый любовник, заменивший меня». Столько раз она прежде пользовалась моим великодушием и моей слабостью. Она написала мне угрожающее письмо, представляясь, что ревнует меня. Она грозила оскорбить вас в моем присутствии. Эта женщина не остановилась бы ни перед каким скандалом. Я это знал и не хотел, чтобы вы были свидетельницей ее бешенства. Я уговорил ее не показываться, дав ей слово прийти к ней, объясниться вечером. Только на этом условии она согласилась. Она жила в одной гостинице с нами. Когда извозчик заехал за Лораном, чтобы увезти его, она была там, готовая на всевозможные скандалы. Мне хорошо знакома ее отвратительная привычка. Она закричала бы на всю улицу, что я делю свою любовницу с Лораном де Фавель. Вот почему я заставил уехать вас, дабы покончить с этой сумасшедшей, не компрометируя вас и не подвергая вас неприятности этой встречи. «Теперь не повторяйте мне, что я хотел испытать вас, и потому оставил вас одну с лараном Господи, я и так много страдал, не обвиняйте меня. При одной мысли, что вы с ним уехали, я испытывал адскую злобу». «Вот за это именно я и сержусь на вас», — сказала Тереза. «Я был не виноват», — воскликнул Палмер. «Меня так ужасно обманывали всю мою жизнь. Эта гадкая женщина растравила во мне прежнюю горечь и презрение» и это презрение распространилось на меня. «О, не говорите так, Тереза!» «Но ведь и я тоже была обманута и все-таки верила вам», продолжала Тереза. «Забудем это, мой друг. Мне тяжело, что пришлось вам рассказать мое прошлое. Не подумайте, что оно будет иметь влияние на мое будущее и что я вымещу на вас все мои горести и разочарования, как Лоран. Полноте, полноте, дорогая Тереза! Не предавайтесь таким грустным мыслям!» Это место нагоняет на вас сплин. Уедем скорее. Нас ждет лодка. Устройтесь в специи». «Нет», — сказала Тереза. «Я остаюсь здесь». «Как? Почему? Вы на меня сердитесь?» «Нет-нет, мой милый Дик», — ответила она, протягивая ему руку. «Я не буду никогда на вас сердиться. О, постарайтесь, чтобы мы всегда были вполне откровенны друг с другом. Я для этого сделаю все, что только может сделать верующая женщина» но вы ревнивы. Я и не подозревала этого, вы сами мне признались. Я всегда буду жестоко страдать от вашей ревности. Узнайте это. Значит, все ваши обещания счастья не исполнятся. Я задаю себе вопрос, к чему мне попадать из ада в чистилище, когда я так нуждаюсь в отдыхе и уединении? Я не только за себя боюсь этих новых мучений, Если бы можно было устроить так, что когда один страдает, а другой может быть счастливым, тогда самоотвержение нашло бы себе проложенную дорогу. Но вы сами видите, что на деле так не бывает, и мое малейшее огорчение непременно на вас отражается. Вот я отравлю вам жизнь и составлю ваше несчастье. Я, который так хочу никому не вредить. Нет, Палмер, поверьте мне, Мы только воображали, что знаем друг друга. Более всего меня трогало ваше доверие, а вы потеряли его. Неужели вы не поняли, что именно за это я любила вас, я опадшая? Если бы я позволила вам любить меня и сомневаться во мне, то не будете ли вы вправе упрекнуть меня, что я выхожу за вас замуж по расчету? О, не ручайтесь, что никогда не подумаете так. Помимо вашей воли придет вам в голову эта мысль. Я хорошо знаю, как постепенно переходят от одного сомнения к другому, и как быстро после первого разочарования наступает оскорбительное отвращение. Я достаточно пила этот горький напиток. Довольно с меня. Вы ничем меня не убедите. Я не смогу более выносить то, что перенесла. Я предупредила вас с первого же дня. Вы забыли. Отложим все мысли о браке. — прибавила она. — Останемся просто друзьями. Я возьму время на свое слово назад, пока не буду уверена в вашем полном уважении. Если же вы не хотите подвергнуться испытанию, то расстанемся навсегда. В моем теперешнем положении я не желаю ничем вам быть обязанной, ни малейшей услугой. Нам необходимо выяснить наше положение. Постарайтесь понять, чего я хочу». Здесь мне верят на слово и дают стол и квартиру, так как я совсем обнищала все мои деньги, я отдала Вичентину на дорогу Лорану. Оказалось, что я умею плести кружево довольно быстро и лучше здешних женщин. Значит, пока я не получу денег из Гену, я могу платить моей славной хозяйке за ее скудную пищу. Меня это ничуть не унижает и не волнует. Сначала поработаю, а потом подумаю, на что решиться. «Вы же вернитесь в Пецию» и навещайте меня сколько вашей душе угодно, я буду вязать, разговаривая с вами. Палмеру оставалось только покориться, и он это сделал охотно. Он одеялся возвратить доверие Терезы, которую он поколебал по своей же вине.